БК. а Я засиделась до поздна со своим блокнотом. К часу ночи мои глаза уже побаливали, и я то и дело зевала. Мама уснула несколько часов назад. Я слышала ее храп через стенку. Причиной для моей внезапной бессонницы была необходимость поскорее составить список за и против и решить, стоит ли вообще продолжать эти фейковые отношения. Сомневаешься? Распиши все поподробнее. Вот каким был мой девиз. Во всяком случае, так он звучал в моей голове. За. Бред, красавчик, очевидно, да, поверхностно, очень. И мама наконец перестанет сетовать на мое одиночество. Язвительных комментариев от Дженни станет меньше. Лучше сформулирую так, чем признаю, что это план мести. А Бреду хоть какую-то популярность? Шутка. Возможно, наконец побывая на матче против. Бред, красавчик, и это еще слабо сказано. О чем с ним говорить? Что у нас общего? Мама будет слишком сильно лезть в наши отношения. Примечания можно держать их в секрете от нее. Дженни меня пугает. Популярность обязывает общаться с людьми. Я ничего не смысле в футболе. В общем, выбор был не из легких. Когда часовая стрелка уже подобралась к цифре 2, я решила, что утро вечера мудрее. Посмотрим, как все сложится дальше. Обговорим ситуацию с Бреттом и вместе решим, что делать. Он ведь тоже участник всех этих событий. Я не понимала, зачем он меня поцеловал, и не успела его об этом спросить. Слишком уж быстро убежала. Каковы вообще его планы на эти отношения? Как жаль, что мозг нельзя просто взять и выключить. Я крепко зажмурилась. Все проблемы решу завтра. На утро я была вся точно на иголках, покрытых еще одним слоем иголочек. Теперь, когда восторг от поцелуя поугас, пришлось взглянуть в глаза реальности и признать, что я согласилась на фейковые отношения с Бреттом Уэллсом. Теперь уже никакие списки меня не спасут. В о ч а р н и я написала своей лучшей подружке Кассе и стала собираться в школу. Одного взгляда в зеркало было достаточно, чтобы понять, зря вчера не легла вовремя. Привет мешки под глазами, да еще волосы торчат во все стороны, будто там свела гнездо стая птиц. Так себе утречка. Настроение слегка улучшилось, когда я пришла на кухню, заставленную капкейками. Они были повсюду: на стойке, на столике, даже на плите. Глазурь стекала по краям, оставляя повсюду сладкие капли. По центру стола лежала розовая записка с моим именем. Я взяла ее и облизнула глазурь с пальцев. Сладости для моей сладости, хорошего дня в школе, с любовью мама. Прочла я и улыбнулась. После папиного ухода каждое наше утро начиналось так. У меня скопились уже сотни таких записок. Сперва кулинар из мамы был неважный. Говоря откровенно, ее с т р я п н у о вообще невозможно было есть. Она делала глазури ь з соли, а не из сахара. Блинчиками можно было пробить стену, если кинуть с размахом, но она не остановилась. Думаю, кулинария стала для нее чем-то вроде терапии. После разрыва с папой она только ею и занималась. Казалось, она пытается быть сильной ради меня, прячет всю свою боль и грусть и дает им выплеск лишь тогда, когда смешивает муку с яйцами. В то первое лето мы с ней часто ездили в книжной, и она выносила оттуда целые сумки с рецептами тортов, печений, капкейков и прочих сладостей. приезжала домой, раскрывала какую-нибудь из этих книг на первой попавшейся странице и готовила до самой ночи. постепенно ее навыки стали улучшаться. она даже открыла собственную пекарню в городе. Кара, ее подруга и бизнес-партнер, занималась финансовыми документами, а мама — самой выпечкой. ее грусть превращалась в капкейки в нарядной розово-серебристой обертке. хлопнула входная дверь, и в кухню точно маленький ураган ворвалась Касси в своем нежно-розовом фирменном фартуке с надписью Капкейки от Харт. Удивительно, но Кара согласилась назвать пекарню в нашу честь. Первым человеком, которого они наняли, была Касси, дочь Кары. Я тоже помогала во время летних каникул, но Касси работала на полную ставку. Она была на год старше меня и школу уже закончила. Работала не столько ради денег, сколько ради бесплатных сладостей. Капкейки! воскликнула Касси, схватила сразу два и тут же попробовала. Удивительно, прошло целых два года, а мне все никак не надоест. Она облизнула пальцы, которым пристала глазурь. Ты высылала мне сигнал сос, что с т р я с л о с ь Я описала ей всю ситуацию с Бреттом, рассказала про урок английского, про Дженни, про поцелуй, про свой побег. К концу моей истории Каси буквально утратила дар речи. А такого я за два года дружбы с ней еще не видела. Ничего себе! Наконец проговорила она. Маме расскажи, то-то она обрадуется. Маме ни к чему знать, что первые отношения ее дочери фейковые, возразила я. Этот момент не на шутку меня смущал. Тогда ни к чему упоминать про фейк. Здорово же, что ты теперь не одна. Во всяком случае в школе. После моего выпуска ты ведь с т о л к о м н и с кем не общаешься. Настоящая о т ш е л ь н и ц а Вовсе я не о т ш е л ь н и ц а Снова возразила я. о т ш е л ь н и ц а Упрямо повторила к а с с я Все время проводишь либо со мной, либо с книгами. Тогда выходит, ты тоже о т ш е л ь н и ц а к а с с я пожала плечами и развернула второй капкейк. Может и так, только ты, отшельница по д о б р о й в о л е это другое. Ты сама решила изолироваться от людей, а я эту долю не выбирала. Просто я почему-то не особо нравлюсь людям. Может, потому что вламываешься к ним домой и уминаешь всю их еду? к а с с я улыбнулась, м е ж передних зубов тмнела е полоска шоколада. Ну нет, это точно н и причем. к а с с я встала, сполоснула руки и вышла следом за мной в коридор. Тогда, может, всему виной речь, которую ты толкнула на выпускном? Спросила я, и улыбка на губах подруги стала еще шире. Это когда я сообщила всему классу, что я его терпеть не могу. Именно. Папа всегда учил меня уходить красиво. Мы о б е р а с хохотались. Слишком уж нелепо прозвучали эти слова. Наши мамы часто изумлялись. До да чего же странная у нас дружба. Я всегда старалась быть незаметной, а вот Касья из кожи вон лезла, чтобы только привлечь к себе внимание. Но когда мы познакомились два года назад после открытия пекарни, мы быстро нашли общий язык. Странный сегодня будет денёк, заметила Касси. Ты хоть одну книгу про фейковые отношения читала? Я покачала головой. Увы, нет. У меня зазвонил телефон. Касси взвизгнула. Ну что ж, прощайте три года жизни в тени. В старшей школе я в совершенстве овладела этим искусством. Обедала одна, всегда носила с собой книгу или наушники, ни с кем не встречалась взглядом дольше, чем на секунду, ставила рюкзак на пустой стул рядом, чтобы на него никто не садился и так далее. Настоящий п р о ф и Но сегодня придется совсем этим распрощаться. о т волнение желудок точно в тугой узел стянула, в узел вокруг которого тут же запорхали бабочки. Это он? воскликнула Касси и уставилась на мой телефон. Да, это был он. Я тут, было написано в сообщении. Число бабочек многократно умножилось. Он тут, повторила я. Ладони Касси тут же легли мне на спину, она подталкивала меня к дверям в прихожей. Повесились на славу, велела она. Каждый час пиши новости, а заодно список тех, кто не дает тебе прохода, если такие вдруг будут. Зачем, н а в а л я ю щ е ш ь им своими щуплыми ручонками? Дорогая б э к к а насилие не мой вариант защиты, а вот капкейки да. Я вскинула бровь. Порой ученики после школы заваливаются в капкейки от хард. Сказать по правде, это одна из причин, по которым мне там не нравится. Но теперь в ней можно найти плюсы. Пришлешь мне имена, и я наплюю этим гадам в глазурь. Какая же ты мерзкая! Касси послала мне воздушный поцелуй, крикнула волшебного тебе свидания с бойфрендом и захлопнула дверь в мою же квартиру перед моим носом. Надо будет попросить маму сменить замки или хотя бы объяснить мне, откуда у Касси ключ. Я зашла в лифт. Сердце з а к о л о т и л о с ь у самого горла не столько из-за боязни лифтов, сколько от мыслей о парне, который ждет меня внизу. Парня, за чью руку мне придется держаться и чье лицо я должна буду целовать? Чтобы убедить всех в лжи, на которую не стоило и о смеливаться. Боже, что я наделала и на какую выгоду рассчитывает сам Бретт? Уж он-то и без того популярен, популярнее некуда, если так посудить. Когда я вышла на улицу, то уже успела порядком в з м о к н у т ь отчасти из-за солнца, которое, разумеется, эффектно расположилось как раз за машиной Бретта, окутав его сиянием. Разумеется, приехал он на шикарном кабриолете и, конечно, поджидал меня, прислонившись к машине и скрестив руки на груди. Прямо картинка из модного журнала в реальной жизни. И почему он не мог приехать на чем-нибудь нормальным, менее к р у т о м на минивэне, к примеру, или на машине, которую надо хорошенько пнуть, чтобы открыть багажник? Наши взгляды встретились, и он расплылся в улыбке. Доброе утро, любимая. Поприветствовал он меня, а когда наклонился и поцеловал меня в щеку, пришлось напомнить мозгу, чтобы тот приказал сердцу п р о д о л ж и т ь биться. Я тебе кое-что принесла, сказала я и сунула руку в рюкзак. Он расплылся в широченной улыбке. Равда? Я протянула ему капкейк, который успела стащить из дома, пока Касси не видела. Это моя мама испекла, пояснила я. Он перевел взгляд с угощения на меня, в нем было столько счастья, будто я вручила ему миллион долларов, а не помявшийся капкейк. Спасибо, Бекка. Он забросил весь кексик в рот. Так, пожалуй, только парни умеют. Очень вкусно, сообщил он прожевав. Крошки посыпались на футболку. Я села в машину, вскрикнула, когда ноги коснулись раскаленного кожаного сиденья. Потом мысленно отругала себя, а Бретт р а с х о х о т а л с я Мы тронулись в пути, пока петляли по улицам. Я все искала тему для разговора. Неожиданно Бретт спросил: "Твоя мама увлекается выпечкой?". В глубине души я надеялась, что мы не будем тратить время на светские беседы и сразу перейдем к обсуждению того, что же черт возьми происходит. Но я ошиблась. Ага, каждое утро я просыпаюсь и обнаруживаю, что вся кухня заставлена капкейками, панкейками и прочими лакомствами на любой вкус. Она это обожает. Брэд кивнул. Круто. А моя мама выпечку не жалует. Она больше любит вино и сырные тарелки. Я кивнула, не зная, что на это ответить. Светофор впереди зажегся красным. б р е д повернулся ко мне. А я буду получать по капкейку каждое утро на правах твоего парня, спросил он и добавил: что такое? Должно быть, в эту минуту у меня был крайне изумленный взгляд. Я не уверена, захочешь ли ты это все продолжать, призналась я. Красный сменился зеленым. А ты хочешь? спросил б р е д Не то чтобы я сильно против. Он залился своим заразительным смехом. Я тоже рассмеялась. Мне вдруг стало очень легко. Точно была и неловкость испарилась без остатка. Сперва ты избегаешь после поцелуя, а теперь хочешь расстаться, хотя мы еще и дня вместе не п р о б ы л е л и Ну ты и сердцеедка, Харт. Он ущипнул меня за ногу. Чем же это я так провинился? Я начала понимать, от чего людей так к нему тянет. Может, сплетни и впрямь не лгали. Брата действительно был славным. Может, именно из-за этого он и выручил меня вчера. Значит, ты хочешь продолжать? – спросила я. Сделать вид, будто мы встречаемся, одурачить всех в школе? Если за это меня угостят капкейками, само собой. Брэд подмигнул. В солнечном свете его глаза озорно блестели. Меня так и подмывало спросить, какую еще выгоду он преследует в этих отношениях. Разумеется, у мамы божественные капкейки, но они все же не настолько хороши, чтобы решаться на такие безумства лишь ради них. Вскоре мы свернули на школьную парковку и бабочки в моем животе, о которых я уже успела позабыть, вернулись. Теперь их б ы л и три л л и о н ы Я сглотнула, опустила оконное стекло и т о м подняла. Дышите легкие, дышите. Так это, проговорила я в полной растерянности. Нам, наверное, стоит обговорить условия. Может позже. Ни к чему тебе опаздывать на первый урок. Я посмотрела на часы. Занятие начиналось через пять минут, а мне еще надо было кое-что взять из шкафчика. стоило мне только представить строгий взгляд мисс Копер, п как я пулей выскочила из машины. Брэд тут же подлетел ко мне и схватил за плечо. Должно быть, заметил, что я в панике. Все будет хорошо, сказал он. Мисс Копер меня пугает, призналась я. Не хочу опаздывать. Так вот, почему ты сама не своя? Я вздохнула. Брэд стоял так близко, что за ним я не видела остальной части парковки. Если на нас и пялились люди, они были вне поля моего зрения. Но я понимала, что они-то могут меня увидеть. меня и нас, что же они скажут, что подумают, поверят ли вообще, что б р е д Уэллс захотел со мной встречаться? Меня н а к р ы л о в о л н о й тревоги, мне потребовалась вся сила воли, чтобы только надеть рюкзак и шагнуть к двери, ведущей в здание. А з н а ю т ы уже давно привык к шквалу внимания б р е д но я нет. Для меня это все н о в и н к у и мне страшно. Дай мне минутку. Конечно, давай постоим немного. Меня миска ни капельки не пугает. Я подышала через нос, потом через рот, сосчитала до десяти, закрыла глаза, постаралась мысленно заземлиться, а когда снова открыла глаза, Брет внимательно на меня смотрел. Впрочем, в его взгляде не было раздражения, напротив, надежда. Он терпеливо ждал. Готова? Наконец спросил он и протянул мне руку. Нет, ответила я, н о руку взяла. И вот мы уже идем к о входу вместе. Сказать по правде, я и сам не люблю внимание. признался он по пути должно быть чтобы отвлечь меня от других учеников я смотрела прямо перед собой не давая взгляду б л у ж д а т ь по сторонам это была одна из причин заставивших меня усомниться стоит ли все это начинать не люблю когда люди судачат о моей личной жизни это только мое дело а вот вот ответила я слушая его в полухо с о г л а с н а Он хохотнул и буквально потащил меня по школьному коридору. Первый я увидела Дженни. Она стояла у двери в кабинет директора со своими черлидершами. Я быстро отвела взгляд, следуя первому правилу жизни в тени. Брэджени возмутимо вел меня за собой, высокий и надежный, точно персональный живой щит. в с к о р е мы остановились, но я не сразу сумела поднять взгляд от пола и осознать, что мы пришли к моему шкафчику. А потом достала учебники и с молниеносной скоростью кинулась к кабинету английского. Наверное, б р е д уже успел понаделать выводов о моем сумасшествии, не таких, впрочем, и далеких от истины. Урок в целом прошел неплохо. Мы успели вовремя, так что обошлось без з лых взглядов в м о ю с т о р о н у б р е д сел было за свободную парту рядом с моей, но оказалось, что даже его чары бессильны перед великим и ужасным порядком рассадки. Уже спустя пару минут мисс Купер наорала на него и в л я л а вернуться на прежнее место. Класс посмеялся, и мне стало легче дышать. Больше никаких происшествий не было, разве что Дженни время от времени оборачивалась ко мне. Никто не комментировал вчерашний разговор, никто не допрашивал меня о б р е т т и Занятие прошло, как обычно, но в тот день и без разочарования не обошлось. Сперва все было хорошо, а потом я пошла на обед. Когда-то в столовке мы сидели с Дженни за одним столиком, покупали себе разную еду и делились друг с другом. Потом я пару лет обедала с Касси, уже в старшей школе, а когда она выпустилась, стала есть одна. Во дворе стояло несколько десятков столов для пикника, и чтобы выбрать лучшие места, надо было прийти пораньше. Поэтому я п р и н о р о в и л а с ь носить обед с собой, чтобы не терять время в очереди в столовой. Мой любимый столик стоял в тени дерева. Там-то я и собиралась перекусить, пока мне не пришло сообщение от Бретта с новостью о том, что он занял мне местечко внутри. Но я и подумать не могла, что меня ожидает такое. Я решила, что б р е т т должно быть нашел для нас столик где-нибудь в углу, чтобы мы спокойно обсудили наши дела вдали от любопытных ушей. Вот только когда я переступила порог столовой, то увидела его прямо по центру. Он сидел за столом спортсменов в окружении товарищей по команде. Соседний столик занимали ч е р л и д е р ш и Дженни и компания. Я и секунды там не провела, сразу кинулась к выходу. Еще чего? Неужели б р е т всерьез думает, что я буду сидеть среди его дружков? Слушать разговоры о футболе и рассказывать всем о том, как мы начали встречаться еще летом. Поддержание видимости нашего романа не стоило таких мук. Я села за свой любимый столик, достала сэндвич и книгу и погрузилась в чтение. Но не успела прочесть страницы, как мне написал б р е д "Где ты? На улице", ответила я. "Почему?". Я выключила телефон и уткнулась в книгу. Спустя минуту надо мной нависла тень. меня п о д с т а в и л а между прочим, сообщил Бретт, нагло выкрыв у меня виноградинку. Не люблю обедать внутри. Я заложила книгу и подняла глаза. Да, и, честно говоря, мне совсем не хочется сидеть за столом спортсменов. Хм, Бретт нахмурился. Об этом я не подумал. Секундочку. Не успел а я ничего спросить, как он уже метнулся к столовой, а спустя мгновение вернулся с подносом в одной руке и рюкзаком в другой. Я тебе не позволю обедать тут в одиночестве. с Широкой улыбкой сообщил он и сел рядом. Не забывай, детка. Нам надо поддерживать имидж. Я поморщилась. Детка? Тебе не нравится? А как насчет крошки? А крошка. Я рассмеялась и шлепнула его по руке, когда он потянулся за второй виноградинкой. Первое правило: никаких прозвищ. б р е д кивнул. б э к а так б э к а Огласи остальные правила. Никаких ППЧ. Публичных проявлений чувств. Добавила я. Он надулся. Я что, так плохо целуюсь? Ненавижу, когда на меня пялятся. Мы к этому еще вернемся, – пригрозил Брэд. А ты теперь должна каждую пятницу приходить ко мне на матчи. Каждую, может хотя бы через раз. Каждую, упрямо повторил он. Это не обсуждается. А еще ты должна скандировать мое имя с трибун. Напомни, я поищу для тебя футболку с моей фамилией. А я тогда не буду обедать в столовке. Ой, это я уже понял, сообщил он и откусил от своего гамбургера. Согласен переместиться за этот столик. Так что там насчет поцелуев и прогулок за ручку? Никто не поверит, что мы встречаемся, если между нами всегда будет дистанция в три фута. Я старалась сохранять хладнокровие, на лице читалось. Ага, я постоянно целуюсь с парнями за б а в ы ради, кучу раз уже так делала. п р о ф и в поцелуях? Да, это я. Приятно познакомиться. Хотя в голове была сплошная черно-белая рябь, как на экране телевизора, потерявшего сигнал. Ну ладно, уменьшаем дистанцию и соприкасаемся по минимуму. Решено. Бред широко улыбнулся. Обожаю тебя. Я закатила глаза. Нам надо придумать общую легенду о том, как это все началось, заметила я. Этот пункт, пожалуй, стоило еще вчера обсудить. Я была занята. Уносила от тебя ноги, пошутила я. Но в этой шутке была лишь доля шутки. Бред рассмеялся. Ладно, вернемся к сути. Поделишься идеями? Мне хватило и секунды, чтобы прокрутить в голове сюжеты всех любовных романов, которые я только читала в своей жизни. И продумать правдоподобность с ц е н а р и й Мы встретились в начале каникул, сказала я. Я пришла в парк с книжкой, а ты, чтобы потренироваться. Разумеется, с голым торсом, добавил Бретт. Само собой. И ты тут же потерял а от меня голову, продолжил Бретт и увернулся от полетевшей в него виноградины, а я удивленно застыла. Это что же? Я только что запустила в него в и н о г р а д и н о й Но он улыбался во все зубы. Кажется, его ничего не смутило. Отличный бросок. Так вот. А я, увидев тебя, уткнувшуюся в книгу, тут же растаял. А когда началась учеба, мы решили держать наши отношения в тайне, чтобы не привлекать к тебе лишнего внимания. Я кивнул, рассеянно перелистывая книгу. Значит, о начале нашей истории мы договорились. п р о и з н е с л а я. Осталось обсудить, чем она кончится. Лишь тогда я заметил, а какие длинные у б р а т ресницы, такими недолго ураган поднять. Они касались щеки всякий раз, когда он моргал. Мы смотрели друг другу в глаза. И они то и дело ударялись о кожу. Раз, второй, третий. А на губах Бретта играла дурацкая мультяшная улыбка. Солнце зашло за тучу и все потускнело. Брет сразу же переменился. Казалось, сейчас самое время задать вопрос, который весь день не давал мне покоя. Зачем ты это делаешь? Наконец спросила я. Сам знаешь, в нашей школе почти все девчонки и даже некоторые из парней согласились бы встречаться с тобой по-настоящему. Так почему я и зачем притворяться? Могу задать тебе тот же вопрос, п а р и р о в а л Брэд, поставив локти на стол и подперев ладонями подбородок. Но догадываюсь, что ответ будет как-то связан с тем, что ты сказала вчера на английском, с опасностью любви. Я пожала плечами. Мои родители пережили непростой развод. А ты что скажешь в свое оправдание? Ровно обратное. У моих родителей идеальный брак. А но и видно. Вот именно. Все об этом знают. Я как будто живу в сказке о Золушке, о которой известно целому городу. Папа вечно разглагольствует о том, что в старших классах надо встречаться с девчонками, так сказать, нагуляться. Раз уж он этого сделать не смог, почему? В выпускном классе мама забеременела мной, папа бросил футбол, отказался от стипендии, пожертвовал всем ради нее, ради меня, и теперь он хочет, чтобы я достиг всего то, что он упустил. Понимаешь? Я кивнула, думая о маме, которая упорно т в е р д и л а мне, что пора бы уже завести отношения, найти любовь, которую она потеряла. Ох, еще как понимаю. Но мне не хочется встречаться с кем-то в школе. Продолжал б р е д У меня хорошие оценки, успехи в спорте, хорошие отношения с родителями, которых мне достаточно. А личной жизнью я думал заняться уже после колледжа, но папа совсем другого мнения. Словом, фейковые отношения – это ровно то, что тебе сейчас нужно. Они и папа успокоят, и помогут уйти от давления. Ну и козел же я, если так посудить, заметил б р е д Я так не думаю, возразила я. У нас с тобой взаимовыгодный обмен, а на деле можем просто дружить, не более того. Брэд кивнул на мой сэндвич. Да едать будешь? Я подтолкнул а ему поднос. Спасибо. А что творится между тобой и Дженни? Ну и противостояние вы вчера затеяли. Я рассказал а ему о странном, негласном напряжении, зародившемся между нами в первый год учебы в старшей школе. Ох, и рассердил ее наш поцелуй, наверное, предположил Брэд. Я тоже так думаю. Он доел сэндвич, вытер руки о футболку и потянулся ко мне. Так что притворимся на несколько месяцев, будто встречаемся, а потом расстанемся друзьями. Договорились? – спросил он. Я пожал у й его руку, стараясь не придавать происходящему б о л ь ш о г о значения в кои-то веки. По рукам? б р е д расплылся в улыбке. Прекрасно. Он кивнул на книгу, лежавшую между нами. А если бы мы были героями одной из твоих книжек, то какими? Интересный вопрос. Сперва надо с жанром разобраться. Любовный роман? Мистика? Сказка? Сказка, очень серьезно произнес б р е д т о есть хочешь быть принцем, только если ты будешь принцессой. В тот день из школы я вышла с улыбкой. Актриса из меня была не важная. В десятом классе я даже чуть не завалила экзамен по актерскому мастерству, но вместе мы вполне могли справиться. б р е д превосходно исполнял роль фейкового бойфренда. Казалось, за что он не возьмется, он всегда обречен на успех. После последнего урока б р е д встретил меня у шкафчика и предложил подвезти до дома. Я отказалась под предлогом того, что хочу прогуляться пешком. Голова кипела от мыслей, и мне надо было провести в уединении хотя бы несколько минут и обдумать все, что случилось. Прошел всего день, а меня уже переполняли эмоции. И почему нельзя было просто отсидеться в сторонке с любовным романом на коленках? Обязательно надо было разыгрывать его в жизни. Впрочем, по счастью, что в книжках, что у нас с Бретом сплошь выдуманные истории, а значит, бояться нечего. Наоборот, можно даже вкусить прелести обоих миров, насладиться отношениями, но знать при этом, что они точно не разобьют тебе сердце. Я до того погрузилась в мысли, что и сама не заметила, как оказалась в парке по соседству с улицей, где жил отец. В глубине души я стыдилась того, что на зубок знаю дорогу к его дому. А адрес я как-то увидела на конверте, который принес почтальон. На нем стояло м а м и н о имя. Видимо, отец выслал ечек й на а л и м е н т ы Тогда я быстренько переписала адрес, но сделала вид, что он и вовсе не попадался мне на глаза. Когда я впервые сюда пришла, мне было 13, Дом пустовал, на подъездной дороге не стояли машины. Меня охватило такое чувство вины, что я потом целый год не возвращалась. Быть здесь, преследовать его, хотя он нас бросил, казалось мне предательством по отношению к маме. Когда я пришла в следующий раз, он сидел на крыльце. Мне пришлось спрятаться за деревом, чтобы родной отец меня не заметил. После этого я стала навещать этот дом примерно раз в месяц, и однажды заметила другую женщину. Она открыла дверь, когда отцовская машина подъехала к зданию, и поцеловала его вместо приветствия. У нее были длинные черные кудри, а моя мама носила коре, и волосы у нее были светлые. Я ей так и не рассказала, что у папы теперь новые отношения, не уверена, что она вообще хотела это знать, или что ей есть доца о т хоть какое-то дело. Теперь же я стояла в конце улицы в шести домах от о т ц о в с к о г о за Костиком, который до колен мне не доходил. Его дом был угловым с просторной верандой и гаражом на две машины, выкрашенным в небесный цвет. Я всегда держалась в стороне, чтобы папа н е нароком не увидел меня из окна. Еще чего? Впрочем, вряд ли он меня бы узнал. Я сильно изменилась за пять лет. Во всяком случае внешне. Думать о его безоглядном уходе было по-прежнему больно. Мама получила право единоличной опеки надо мной, даже в суд не пришлось обращаться. Он просто согласился. Они подписали бумаги, и дело с концом. Мне тогда было двенадцать, и я не до конца понимала, что произошло. Я думала, что выходные буду проводить с папой, а будни с мамой, как дети из фильмов. Но дни все шли, а он за мной не приезжал. Мама в ответ на мои расспросы отвечала, что папа занят, и только позже я узнала, что он решил, что называется, начать все с чистого листа. А это невозможно, когда тебе м о з о л и т глаза двенадцатилетний ребенок, ходячее напоминание о прошлой жизни. Но хуже всего было то, что все это произошло внезапно. Мама с папой никогда не ссорились, не было никаких признаков грядущей катастрофы. Впрочем, я тогда была ребенком и наверняка не заметила бы их, даже если бы они появились. р Но я ничего такого не помню. Помню только, что по утрам маму ходила на работу. Она тогда еще трудилась медсестрой, и папа целовал ее на прощание. Днем он был дома, а потом уходил на склад, где работал в н о ч н у ю смену. Он забирал меня из школы. Летом покупал мороженое, а зимой горячий шоколад. Плохих воспоминаний у меня вообще не осталось. Я не могла отыскать в памяти ни единого момента, на который можно было бы указать со словами. Вот когда все пошло под откос. Маму я расспросами не донимала. Мы вообще никогда об этом не разговаривали. Слишком уж я боялась е ё ранить. Мы обе заполняли пустоту в душе. Одна выпечкой, другая книгами, но я всегда гадала, почему же он ушел. Может, поэтому до сих пор и хожу к его дому, ищу ответы. Я п р о ж д а л а ровно 20 минут, как и всегда, и он подъехал к дому на своей машине, вышел в аккуратном сером костюме, в очках, сползших на кончик носа, и не успел подняться по ступенькам, как дверь уже распахнулась и из него вышла женщина. И меня ее я по-прежнему не знала и все гадала, когда они познакомились, до папиного развода или после. Может, он бросил нас из-за нее? Папа улыбнулся, поцеловал женщину и прижал б е л а д о н и к ее беременному животу, чуть-чуть подросшему с моего последнего визита. Потом опустился на колени и поцеловал его. Я подумала, а не настанет ли тот день, когда он бросит и этого ребенка? Хотелось верить, что нет, что он всегда будет рядом, а малышу никогда не придется пройти через то, на что обрекли меня: прятаться за кустами и видеть, что родной отец любит новую семью так. Как не смог полюбить прежнюю. Только когда они зашли в дом и дверь за ними захлопнулась, я зашагала прочь. А когда мама вечером спросила, где я была после школы, я солгала.